Глава 29. Конец поисков? Я шагнул в портал, сразу же высвобождая тьму. Я бы сказал в ту же секунду, но не уверен, что здесь вообще существует время. Обычно переход кажется мгновенным, но вот как обстоит на самом деле? Впрочем, на этот раз мне удалось задержаться. Или это в моем субъективном восприятии доли секунды растянулись настолько, сколько мне понадобилось? Да какая разница!» Возможно, через это непространство и безвременье можно было бы перенестись даже в прошлое или будущее любого мира, но... Нет, так можно и все мироздание в трубочку свернуть. Кто знает, как именно предвечная тьма выполнит мое желание. Лучше не наглеть и не ставить чересчур рискованных экспериментов. Хватит и того, чтобы перенестись в тот мир, куда угодили Вайпер и Мира. Если там прошли годы... Что ж, так то и быть. А если всего несколько дней... Я постарался отбросить лишние мысли, чтобы из-за своих подсознательных желаний не перенестись в то время, в какое хочу. Тем более желания-то противоречивые. Нет, просто в тот мир никаких загагулин во времени и парадоксов. Тьма откликнулась легко. К счастью, на этот раз обошлось только подсознательными ощущениями ответа без слов. А то эти призывы уничтожить мир мне давно поднадоели. В следующее мгновение я уже стоял на тропинке в лесу. Ни портала, никаких строений вокруг не видно. Как бы потом снова отыскать это место, чтобы вернуться обратно? А хотя, зачем искать? Теперь я не сомневался, что смогу открыть портал где угодно. Причем одноразовый, не создавая лишних дырок в ткани мироздания. Как и почему, без понятия, просто знал. Ясное дело, что благодаря предвечной тьме остальные детали не важны. Наверное, надо было сформулировать свое желание поточнее. Мог бы сразу оказаться рядом с Вайпер. Впрочем, надо ли это мне? Если они с мира здесь давно, то наверняка успели навести шороху. Так что местные должны знать, где их искать хотя бы приблизительно. А если нет, ну, все равно найти их в пределах одного мира не будет большой проблемой. Как вариант сам на виду шороха, привлеку внимание, чтобы они меня нашли. Раз есть тропинка, то куда-то она меня непременно приведет. Причем в любом направлении. Так что можно идти, куда глаза глядят. «Хорошо бы там оказался трактир, тогда можно совместить приятное с полезным, узнать слухи и новости, а заодно выпить». Не прошло и получаса, как я вышел к человеческому жилью. Увы, это оказался не кабак. Полуразрушенное каменное строение могло бы показаться заброшенным, если бы не свежие ветки елового лапника, на крыше. Оглядевшись вокруг, я заметил протекающую неподалеку речушку, почти ручей, но все же достаточно глубокий, чтобы в нем помыться». Чем какой-то тип сейчас и занимался. Я направился к нему. «Эй, уважаемый!» – окликнул я. Это оказался невзрачный мужичок лет 30 с виду. Хотя кто их, этих средневековых жителей, разберет? Может, ему 15? Просто жизнь тяжелая. Хотя, судя по залысинам на макушке, первое предположение было все же точнее. Он ничуть не испугался встречи с незнакомцем в лесу. Впрочем, на сей раз я был почти безоружен. «Здравствуй, добрый путник!» – приветствовал меня он и выбрался из ручья. Я хмыкнул, обнаружив, что он мылся, не снимая подштанников. «А что, практично?» – заодно и постирался. Правда, остальную одежду он все же оставлял на берегу и теперь начал одеваться. «У меня странный вопрос», – немного помявшись, все же заговорил я. Не слыхал ли ты о двух женщинах, похожих друг на друга, как близнецы? Обе беременные или с детьми? Одна колдунья, другая воительница. У воительницы шрам на щеке. Уж не о темных королевах ли ты говоришь, друг мой? Опа! Похоже, я попал куда следует. Вот что значит перемещаться не наугад, а с помощью полуфеноменальных внекосмических сил. И мир вроде дружелюбный. Вон, любого незнакомца сразу в друзья зачисляют а если еще и пивом поить на халяву будут то и вообще красота очень может быть кивнул я а давно ли они объявились в этих краях да уж четверть века тому будет почесал в затылке мужичок я-то тогда еще по стол пешком ходил да и самых никогда не видовал но кто ж про них не слышал ежели послушать хочешь то добро пожаловать в мое скромное жилище он махнул рукой в сторону полуразваленного домишки надо же какая приветливость Я тут глупые вопросы задаю о том, что все местные так знают, а он даже не интересуется, с какой луны я, такой дикий, свалился. Подозрительно, но посмотрим, послушаем». Внутри дом выглядел не намного лучше, чем снаружи. Самодельная крыша из лапника явно протекала, судя по плесени на полу. Впрочем, большую часть пола покрывала затертая и засаленная шкура непонятно какого зверя. Ни головы, ни лап не было, так что не понять. А цвет шерсти уже не разобрать из-за износа. На этой самой шкуре мы уселись. Ничего, я не брезгливый. Перед пустым холодным камином. Из прочей обстановки в комнатке присутствовал только стол. На удивление, не затертый. Наоборот, столешница будто только на днях сделана. «Выпивки у тебя, я так понимаю, нет?» Вздохнул я. «Ну, языком мало тебе, а послушать я и на сухое горло могу. Так что давай, вещай про темных королев». «Пришли они неведомо откуда», — начал он. «Вещун он оказался тот еще. Таких не берут в космонавты. А исказителей вообще гонят мокрыми тряпками. Но все же с помощью наводящих вопросов и уточнений мне удалось добраться до смысла». Сам мужичок оказался вроде как жрецом местного башка, ныне считающегося забытым. Ну а сидели мы, соответственно, в заброшенном храме или, скорее, часовне, исходя из масштабов. «Вот повелели забыть этого башка темные королевы, или само так вышло задолго до них, я так и не понял. Да и наплевать мне на это». «Дуэт стали и магии, две как одна, дополняющие друг друга, непобедимые и смертоносные», — продолжал вещать жрец. «Несколько избыточные поэтические преувеличения, на мой вкус. Да и где этот лесной житель их набрался, разве что от бродячих сказителей? А дети?» — поинтересовался я. «Мальчики, девочки, и то, и другое. У кого кто?» «Мальчик и девочка», — сбился с велеречивого тона мой собеседник. «Точнее, уже мужчина и юная женщина, конечно. А вот с рождением их целая история. Поскольку разродились обе королевы одновременно, а повитуха была приглашена всего одна, то она с ног сбилась. А королева ведь на одно лицо, тем паче в родовой горячке. Ну и в итоге не ведает никто, какой ребенок у какой из женщин родился» потому воспитывали их как брата и сестру при двух матерях. Я хмыкнул, прям бразильская мелодрама выходит. Что ж, так ли важно мне знать, сын у меня или дочь, если я с ним или с ней в любом случае не встречусь? А какие-нибудь там принцы-консорты у королев есть? Полюбопытствовал я. А то много разных слухов ходит, протянул отшельник. Мол, много любовников побывало в покоях каждый из королев, да никто оттуда живым не выходил но доподлинно ничего не известно. Официально они мужчин к себе не приближают». «Даже не знаю, зачем я вообще об этом спрашивал и что бы изменил ответ, будь он таким или иным. Интересно, сколько во всем этом правды?» «Пробормотал я. В слухах о полюбовниках королевских или...» «Вообще, твоим словам у меня нет абсолютно никакой веры», усмехнулся я, специально выделив слово «абсолютно». «Ну и чем я себя выдал?» Мрачно поинтересовался мой собеседник, меняя облик. Одежда стала наполовину черной, наполовину белой, как и волосы. На сей раз цветокоррекция затронула и глаза. Один стал будто дырой в бездну, второй затянулся белым пельмом. Абсолют, Якобы верховное всемогущее божество, предстающее воплощением хаоса и порядка тьмы и света разом можно сказать, мой старый знакомый. Да вообще всем! обвел я рукой помещение. «Для всемогущего существа ты как-то очень топорно все обставил». «Вот новенький стол. А где табуретки, а? Или посуда хоть какая?» «Дров нет. Даже залы в камине не видать». «А еще, для справки, люди не моются, не снимают трусов». «Я так и не определился с размером гениталий», – пожал плечами он. «Не хотел вызывать у тебя лишние эмоции. В смысле, зависть или насмешку». «Ага, а ничего усредненного ты не признаешь», – хмыкнул я. «Только крайности». «Я вообще в нужном мире оказался, или вайпер и мира здесь вовсе не было?» «Все, что я сказал, абсолютная правда», – пафосно изрек мой собеседник, тоже сделав акцент на абсолютности. Хотя со стилем изложения пришлось помучиться. «И у тебя не получилось», – заверил я, – «как и убедить меня в своей честности». «Эх, придется все же топать в ближайший город и расспрашивать народ там. Ты просто хочешь сходить в ближайший трактир» уточнил мои скрытые мотивы Абсолют. И почему же ты так любишь портить всю игру? А я для тебя такие отличные квесты приготовил с поисками мечей забытого бога, раз уж свое оружие ты растерял. Пофиг вообще, передернул плечами я. Не буду я играть в его божественные игры. Сознательно уж точно. Пусть даже все, что я делаю, для него как интересный сериал. Смотреть смотри, а оправить сюжет лезть не надо. Абсолют вздохнул и всплеснул руками. Тут же перед ним материализовались два свертка, обернутые дерюгой. Он развернул первый. «Дарю просто так, без квестов. Вот этот клинок выкован из звездного металла. На самом деле это не какое-то там метеоритное железо, а сердцевина погибшего мира. Такое оружие уж точно не сломается, что бы ты с ним ни делал. Главное, не потеряй». Я сперва безразлично пожал плечами, но подарок принял. «Хороший меч мне вправду не повредит» а этот выглядел красиво и стильно, без лишней вычурности. А этот меч, продолжил Абсолют, разворачивая второй сверток, сделан из костей Титана, не Эриха, не Радуся. Он жив, возможно, вы еще встретитесь. Тоже невероятно прочный, а еще отличный проводник для магии. Тогда как враждебную магию может поглощать. Я взял и этот меч, но ну, подумаешь, из костей. Костяные рукояти у мечей вообще довольно распространены, хотя обычно для них берутся кости не человекоподобных существ. «Все?» — уточнил я. «Тебе мало?» — возмутился он. «Неблагодарный смертный!» «Не такой уж смертный!» — покачал головой я. «Ты обещал, что убьешь меня последним, значит, никто другой меня не убьет. А ты, если убьешь меня, не сможешь никого больше убивать после этого, так что торопиться не станешь». — Твоя болтливость оказалась заразна, вот я тогда и ляпнул, — посетовал Абсолют. — Но ты прав, теперь ничего не поделать, сказанного не вернуть. А я всегда выполняю обещанное. Живи и постарайся делать это интересно. — Ты от меня так и не отвяжешься, да? — поинтересовался я. — Я просто наблюдаю и не вмешиваюсь, — заверил он. Подумал и добавил, — почти. — Ага, сделаю вид, будто поверил. Изменить все равно ничего не могу, так что нет смысла по этому поводу волноваться. А вот проверить его рассказ вправду надо. Ну и в трактир заскочить будет не лишним. Хм, тогда до встречи!» — хмыкнул я, поднимаясь. Абсолют степенно кивнул. Вставать и провожать не стал. Просто взял и исчез, не сходя с места. «Ладно, выход сам найду. Эх, знать бы еще, в какой стороне ближайший город!» «Впрочем, зачем мне топать пешком? Наглеть так наглеть!» Я махнул рукой, вызывая портал. Перемещаться таким образом в пределах одного мира – это будет что-то новенькое. Но должно сработать. Теперь я был уверен в своих силах еще больше. Только вот с таким могуществом мне скоро жить станет скучно. Но, кажется, я уже придумал, что делать с предвечной тьмой. Сперва выясню, действительно ли у Вайпер мира и их детей здесь все хорошо. А потом употреблю свое новоявленное могущество на общую пользу.